Константин Зубов. Последний попаданец 4. Читает Мироненко Юрий. Глава 1 В связи с ЧП работяг из лаборатории выгнали, а вот отравленных воинов, если они тут были, заменили. Так же, как и охрану снаружи. То есть мне противостояло пятеро здоровых орков. Вернее, уже четверо. Первому я всадил стрелу в сердце, даже не заходя внутрь. Тут же кинул сосульку в грудь следующему и краем глаза заметил, как вспыхнули крылья. Это из невидимости атаковала Виза. «Во! Гораздо лучше! Теперь двое на двое!» Но честно драться я не собирался. И едва зашёл внутрь, кинул огненный шар в грудь с рёвом несущегося на меня зеленокожего. Он заорал от боли, но, видимо, тоже носил какие-то артефакты на защиту от магии огня, и поэтому не остановился. Его топор сверкнул и обрушился мне на плечо. Удар должен был рассечь меня надвое, но, разумеется, не смог. Я ткнул врага мечом в живот, но лезвие тоже отскочило. Орк зарычал и бросился на меня. Мы покатились по земле, и я активировал шоковое касание. Есть! Магия воздуха не так распространена, и защиту от нее носят далеко не все. Бычаров вздрогнул и обмяк. Я скинул тело и вскочил. Как раз вовремя, чтобы снова получить топором, но на этот раз по голове. Вот ты тупой! ну видел же что твоего кореша не получилось лучше бы наружу бежал и звал подмогу похоже эта же мысль наконец пришла в голову иорку и он повернулся к двери «Ха, хрен ты угадал я бросился на него и сбил с ног он заревел и принялся каменными кулаками долбить меня по каменному лицу я же оскалился и всадил в него электрический разряд готово виза патруль Я открыл дверь, выпуская питомицу и заодно затаскивая внутрь тела двух мёртвых охранников. «Я снаружи!» — сообщила всё ещё находящаяся в невидимости виза. «Отлично!» Я забежал в лабораторию и устремился к ближайшему пленнику. Вернее, ко второму. Первый уж очень хреново выглядел и вряд ли сейчас был бы полезен. Мне на помощь пришло очередное зелье, а точнее вещество, найденное в закромах Линды. Мощнейшая кислота. И открыл первый пузырёк, и осторожно вылил несколько капель на цепь рядом с обручем, сковывающим правую руку ошарашенного смотрящего на меня человека. Кислота зашипела, и звено цепи моментально растворилось. Да, дальше сам. Я сунул пузырёк охреневшему мужику в руки и побежал к следующему пленнику. На самом деле, этой кислоты была здоровая бутыль, и мне ночью пришлось здорово помучиться, разливая ее содержимое по пяти найденным в том же мешке пузырькам из того же материала. Другие эта дрянь сразу же разъедала. Я освободил по одной руке у четырех человек, когда сзади раздался голос первого. «Я все! Что дальше? Помогай остальным! На!» Я дал ему еще один пузырек. «Меня освободите! Я маг! Лечить пока буду!» сообразил пожилой мужик, сидящий у противоположной стены. «Я тоже!» — поддержали его другие голоса. В итоге из тридцати пленников магов оказалось четверо. Немного, но хоть что-то. Когда освободившихся атаков стало пятеро, я делегировал полномочия по растворению цепей и, выйдя на середину огромного зала, принялся выкидывать из инвентаря то оружие и броню, которые достал по пути сюда. «Одевайтесь, освобождайте всех и слушайте меня!» — крикнул я, прерывая начавшиеся разговоры и звон цепей. «В городе сейчас массовое отравление. Много орков не в состоянии драться, но все равно здоровых гораздо больше, чем нас. И они постоянно прибывают с разломов. Поэтому ни о какой битве стенка на стенку даже не думайте. А то я слышал тут только что этот бред. Тем из вас, кто хорошо владеет скрытностью, я советую сразу отделиться и уходить в одиночку». «Куда?» — перебил меня возрастной маг. «К стене!» «Там сейчас полно мест, где никого нет». «Остальным что делать?» Спросил здоровый, весь изрезанный мужик, лет сорока. «Остальным прорываться! Вон в той стороне!» Махнул я рукой. «Сразу за деревянной стеной! Загон с двуногими ездовыми ящерами! Это те же лошади! Попробуйте захватить их! Если они, конечно, тоже не отравились!» «Собственно, всё!» «А, я убил местного лидера, того Седова, который ходил сюда, и которого звали... он, тот, его!» Последнее я сказал в надежде на то, что мне засчитают квест. Не засчитали. Похоже, всё-таки придёт сначала вернуться в Шринанд. Раньше бы меня сильно напрягло то, что столько народа видят мои возможности, в том числе магию и визу, но сейчас уже было пофиг. Во-первых... «Питомица магия у силача не единственный случай. А во-вторых, империя объята огнем войны, и в ближайшее время никому не будет до меня дела, даже если я прямо сейчас объявлю себя внешником». «Мы поняли», — сказал старик, ошарашенно смотря на меня. «Как тебе удалось?» «Так же, как сейчас пока удается спасать вас. Ручками!» — продемонстрировал я свои ладони. «Торопитесь! В любой момент могут заметить отсутствие часовых, а у меня дело еще!» Я отвернулся от людей и, выхватив два меча, принялся крушить установки по переработке крови. «Пятеро бегут!» — раздался мысленный крик визы. «Уже четверо!» «Четверо приближаются! К бою!» Я первым ломанулся к выходу и встал у стены рядом с дверью. К этому моменту уже все пленники были на свободе а маги пытались привести в себя тех пятерых, кому досталось больше всего. Дверь распахнулась, и мускулистый боец влетел внутрь. И оставил его остальным, а сам рубанул по шее второго, и тут же левой рукой коснулся следующего. Разумеется, касание сопровождалось электрическим разрядом. Последний орк замахнулся топором, но опустить его не успел. Виза срезала ему голову. «Раздевайте их!» Скомандовал я, убедившись, что первого забежавшего уже разделили минимум на пять частей. «И сваливайте!» «Трое без сознания еще!» — крикнул маг. «Делайте, что хотите! Дальше вы сами по себе!» Я бросился к последней уцелевшей остановке. «А ты с нами не пойдешь?» «Если получится, догоню, а вам еще раз повторяю. При первой же возможности разделяйтесь! Так больше шансов хоть кому-то прорваться!» Все, что мог, для них сделал. Я закончил демонтаж последней установки и принялся швырять огненные шары в мешки, опрокидывать бочки и переворачивать ящики с химическими реагентами. Некоторые из них стали вступать в реакцию друг с другом, и сразу в нескольких местах вспыхнуло пламя. Не обращая на это внимания, я обмотал лицо запасной рубахой и продолжил уничтожение. Во что бы то ни стало, надо сделать так, чтобы орки больше не смогли выпустить ни одной склянки с этим проклятым зельем. А то и что придумали? Полгода еще производить! Размечтались, зеленорылые! Я запустил очередной огненный шар, и тут увидел стоящие у стены три больших ящика со знакомыми пузырьками. Я бросился к ним и радостно оскалился. «Есть!» Это был конечный продукт, то самое неимоверно усиливающее пойло. «Оно мне точно в хозяйстве пригодится». Ящики с эликсирами исчезли в моем инвентаре, так же, как и стоящие рядом со свежей кровью, а я решил, что пора завязывать. Глаза уже жгло, и стало почти невозможно дышать. Почти все люди уже убежали, и, похоже, забрали тех, кто так и не пришел в сознание. Остались лишь двое. Разглядеть их лица я не мог, но видел, что они делают то же самое, что делал я. Уничтожают ингредиенты. молодцы Но уже достаточно. «Уходите!» — заорал я, и, показывая пример, выскочил наружу. И успел к окончанию короткого боя. Ввиду численного перевеса и элемента неожиданности, люди вышли из него победителями и сейчас быстро раздевали поверженных орков. Вот только долго везение продолжаться не будет. И, подтверждая мои слова, неподалеку раздался перекрывающий все рык. «Тревога!» «Люди сбежали!» «Всё! Можно не таиться!» Я развернулся и прямо через крышу главного здания метнул четыре самых мощных разрывных гранаты, стараясь сделать так, чтобы они легли как можно дальше друг от друга. «Это вам для затравки!» И того, чтобы тот, кто заметил побег, не смог дать точных указаний. Под аккомпанемент взрывов я рванул к ближайшему шатру с целью перевоплотиться, но тут мне навстречу выскочили два орка. Первый получил кинжал в грудь, второй — сосулькой с левой руки. Сзади раздались крики, а в спину, в огненный щит, ударила стрела. Не обращая на это внимания, я заскочил под прикрытие барака и, превратившись в хоббита, затаился. Из-за огромного уровня скрытность сработала почти сразу, и до того, как появилась первая пара орков, я уже отошел метров на семь. Дальше ускорился и, обогнув пару шатров, пошел назад к главному зданию. Четыре гранаты, конечно, внесли некоторую смуту, но недостаточную. Здоровые орки пребывали и уже начинали организовываться, и чтобы у сбежавших людей появился хоть какой-то шанс, следовало устроить хаос. Когда при посредничестве Криспа я потратил в Центральном кучу бабла на мощные запрещенные гранаты, то думал, что с их помощью заработаю гораздо больше. Не заработаю. Ну и хер с ним. «Будем надеяться, что недостаток золота компенсирует опыт». Я спрятался за очередным шатром, прикинул расположение самых крупных групп зеленокожих и приступил к метанию Разрывные, замораживающие, отравляющие, поджигающие, оглушающие и другие гранаты десятками летели в разные стороны. Благо, повышенные параметры позволяли метать их очень далеко. «Я чувствовал себя Дедом Морозом-убийцей посреди кровавого фестиваля». Когда понял, что зона в пределах моей досягаемости полностью накрыта, врубил бег в тени и понёсся по внутреннему городу, продолжая начатое. «Вы убили орка 23-го уровня. Ваш инвентарь увеличен на 11 килограмм. Вы убили орка 20-го уровня. Ваш инвентарь увеличен на 10 килограмм. Вы убили орка 17-го уровня. Ваш инвентарь увеличен на 8 килограмм». Вы убили орка девятнадцатого уровня. Ваш инвентарь увеличен на девять килограмм. Список с огромной скоростью крутился вниз, а я все бежал и бежал. Остановился только тогда, когда каждой гранаты осталось по две штуки. Хватит! Совсем без расходки оставаться нельзя. Если людям и это не поможет, значит их судьба — умереть на чужбине вдали от родного дома. У меня же свои планы. Стоя в тени одного из немногих неповрежденных шатров, я огляделся. Ад! Нет! Адище! Повсюду едкий черный и зеленый дым. Все, что не снесено взрывными волнами, заморожено, покорежено кислотой или горит. Тела орков повсюду. Но некоторые шевелятся. Добить? Опасно. Если кто-то увидит, меня выбьет из скрытности. Только если немного пострелять из лука. Хотя и это не обязательно. Опыты я и так срубил немерено. Думаю, с учетом повышенного коэффициента за разумных, девятнадцатый уровень не за горами. Лишние копейки погода не сделают. А вот задержка на мои дальнейшие планы повлиять может. Чтобы потом не мучиться от ночных кошмаров по упущенной выгоде, я все-таки избавил от мучений еще двенадцать находящихся в поле зрения орков, после чего спрятал оружие и вышел из внутреннего города. Снаружи зрелище выглядело еще более эпично. Из-за деревянного частокола вырывались многочисленные языки пламени, а в небо уходили столбы черного дыма. Смотрел бы и смотрел, но нельзя. Отовсюду прут неотравленные или уже вылеченные орки. Самое время приступать ко второй части плана. Я кинул взгляд на сбившихся в кучу и испуганно ревущих хринцев и с сожалением отмел мысль ехать на одном из них. Пусть чуть дольше, но зато надёжнее бежать на своих двоих. Ещё раз сверившись с картой, я ломанулся к заранее выбранному разлому пятого уровня. Он располагался километрах в 20 и был далеко не самым ближним к центру, и монстры оттуда выходили далеко не самые сильные. Всё это, по моим расчётам, давало время на его спокойную зачистку. «Почему не шестой уровень? Да всё просто. Так надёжнее». Пусть я и закрыл предыдущую дыру шестого уровня, но далась она мне не очень легко, а с тех пор усилился я незначительно. С пятыми же дела обстояли принципиально иначе, и у меня были все основания полагать, что за время, которое мне понадобится на закрытие разлома шестого уровня, я закрою три пятого. При этом шанс умереть сильно меньше, да и на выходе меня почти наверняка ждать не будут. По крайней мере, если я все сделаю правильно и быстро. А я сделаю. Благодаря артефактам, снятым с посыльного и ускоряющему зелью из запасов Линды, моя скорость сильно увеличилась, и я достиг нужного места примерно за полчаса. При этом зеленый выносливость позволила даже не сбить дыхание. Правда, у разлома меня все-таки ждал небольшой сюрприз. Три зеленокожих, несмотря на поднимающиеся над центром Гринградым, продолжали крошить монстров, выскакивающих из портала. «Дурачки! Или такой отдан приказ? Второе хуже!» Впрочем, сейчас не про это. Завидев их, я превратился в орка и принялся шуметь, чтобы меня выкинуло из скрытности. «Срочный сбор! Люди обошли с тыла и подходят к Грингру!» «Вор!» yeah! — прорычал ближайший ко мне орк и, без тени сомнения бросив пост, пробежал мимо меня. Я дождался второго, и когда мы поравнялись, коротким ударом снес ему голову. Третьего сняла виза. Первый, услышав подозрительные звуки, обернулся и поэтому получил стрелу не в спину, а в грудь. Все трое были нубами семнадцатого уровня. В следующую минуту я махал гораздо более подходящим для этого топором и расчленял трупы. И еще через одно на площадке перед порталом, стало чисто. Ну, почти. Осталось три лужи крови. Но мало ли откуда они взялись. Тем более вскоре тут будет стадо монстров, и они или вылежут всё, или затопчут. Хотя нет, надо потратить минуту и на всякий случай за человека тут немного потоптаться. Ведь наверняка к расследованию этого убийства привлекут силачей или шаманов-следопытов. И им вовсе незачем знать, что есть орк-предатель. Ведь эта информация быстро распространится, и в будущем, если я захочу внедриться, могут возникнуть проблемы. «Готово. А теперь погнали!» Оскалившись, я рванул вперед и прикоснулся к желтому разлому. «Вы желаете?» «Да ясен, блин, хрен!» Это было несложно, достаточно интересно, а самое главное — быстро. Я оказался на каменном плато двадцать на двадцать метров. Если судить по окружающему ландшафту, это была вершина скалы. Проверить я не успел, так как почти сразу первая пара волосатых лап вцепилась в край площадки, и в следующую секунду передо мной предстала полутораметровая горилла. Она выгнула спину, громогласно зарычала и упала вниз со стрелой в груди. Тут же появилось еще две пары лап. В общем, первая половина боя для меня была подобна Тиру, а для летающей кругами визы — кинотеатру. Потом монстров стало больше, а сами они мощнее, и где-то на исходе двадцатой минуты в битву вступила моя питомица, а еще через пять я, наконец, испачкал лезвие меча кровью. Закончилось побоище появлением четырех старших родственников, уже знакомых мне попугаев, только крупнее и с заостренными клювами. Теперь они явно были не для красоты. Впрочем, пернатых это спасло не сильно. Только последнего я убил мечом, и то просто потому, что отрубленная голова, как мне подумалось, будет красивой точкой. Сразу после этого, прямо в центре каменного плато, появился желтый камень. Я выкинул расчлененные тела трех недавно убитых орков и вчерашнего посланника, после чего нанес финальный удар копьем. «Поздравляем! Вы уничтожили питающий кристалл. Разлом закрыт. В награду вы получаете очко умений и куртку орка-берсерка». «Интересно, каждый раз падают те шмотки из этого комплекта, которых у меня нет. Это мне так везет или так и задумано?» Куртка, кстати, давала 20% защиты от магии огня и на 30% увеличивала выносливость. То есть в бою против случайного разумного автоматически становилась основной. Мир мигнул, и я оказался на том же месте, но с той лишь разницей, что входа в червоточину больше не было. А поблизости паслись четыре трехметровых, пузатых, похожих на циклопов, монстра. С перепугу я рыбанул по шее того, что стоял совсем рядом. Затем скостовал огненный шар в морду второму, а потом побежал. Ни хрена мне за них интересного не дадут, а на счету каждая секунда. Второй выбранный мной желтый разлом находился километрах в семи. И вот тут картинка была совсем другая. У его входа паслись штук сорок одноглазых головастиков со множеством длинных тонких ног и щупалец. Значит, орки, что качались тут, увидев дым, вернулись в Грингор или померли от отравления, а потом их сожрали монстры. Кстати, очень жаль, что за отравленных не дают опыта. Чем это принципиально отличается от убийства посредством метания гранат? А, ладно, в системе виднее. Я заметил головастиков раньше, чем они меня, поэтому перед тем, как приблизиться, превратился в хоббита и ушел в скрытность. Интересно, когда они меня заметят? И заметят ли вообще? Все-таки скрытность у полурослика сейчас очень большая, а монстры весьма средние. Я остановился в пяти метрах от ближайшего головастика и достал мечи. Попробуем. Осторожный шаг. Еще один. И еще три. Хм... Ближайший головастик стоял в метре, водил жалом и никак на меня не реагировал. Ещё шаг. Его огромный глаз в тридцати сантиметрах от моего лица. Сделать или нет? «Илюша, ты что, дурак?» «Ну интересно же!» «Илья, мля!» «Нет, голос разума, ты не сможешь меня остановить!» Я медленно провёл ладонью прямо перед глазом головастика. Нет реакции. «А если быстрее?» «Илья!» «Всё равно ничего. А если похлопать у него перед носом?» «Ой, всё!» «А чё такого? Я проверял работу скрытности. Надо знать свои возможности». В жопу иди!» На лёгкий хлопок главастик не среагировал. А сильный я делать уже не стал. Я же не дурак на самом деле. А вот разлом. «Вы желаете войти?» «Конечно!» Степь исчезла, а уже через несколько секунд я понял, что в этом разломе просто не будет.